Глава третья. Квартира слепого цварга. Габриэлла. «Ты и моя жена, а значит, идеально, и точка». Эта фраза крутилась в голове до конца поездки. Вроде ерунда. Да, жена, я фиктивная. Мы сразу об этом договорились. Но все равно стоит вспомнить, с каким безапелляционным выражением лица произнес это Вейлор, и становится ужасно приятно. Не было у меня никаких жутких дефектов во внешности. Наоборот, будучи подростком, я подрабатывала моделью в свободное время, а уж про укороченный хвост и вовсе выдумала. Но то, что супруг не стал выдавать мою тайну обракованности, удивило. Цварк, представившийся личным секретарем мужа, помог поднять чемоданы до квартиры. «Мы с фиктивным мужем заранее не договаривались, где я буду жить». «Я предполагала, что придется тратиться на гостиницу, но супруг отмел этот вариант». «Габи, я буду честен. Мне тоже надо, чтобы ты сыграла свою роль перед моими друзьями и родственниками нормально. Мне надо хоть что-то о тебе узнать, так что если ты этот месяц поживешь в моей квартире, для нас обоих будет лучше», сказал он, когда мы уже парковались у высоченного небоскреба бизнес-класса. «Опять же, Персиваль, если что, подтвердит, что мы живем вместе». Тебе на Эльтоне будет проще, а ты, кажется, что-то говорила про психологические тесты. Я закивала и одернула себя. Шварх надо учиться говорить вслуха, он же не видит. Да, все верно, я не против. Квартира Дебьона вызвала эстетический оргазм. Мало того, что она была огромной и с шикарным видом на восхитительное озеро, она была совершенной. Признаться, когда мы поднимались на лифте, мелькнуло мы слишком, что сейчас меня приведут в помещение с каким-нибудь вырвиглазным сочетанием цветов и стилей. Хозяин-то слепой. Но нет. Мой внутренний эстет, художник и ценитель прекрасного замер с восхищенно открытым ртом. Все, абсолютно все было идеальным, продуманным до мелочей, потрясающим». Огромный овальный стол в кухне-столовой с изящным вырезом по центру столешницы для зарядок компьютеров и гаджетов. Все провода по задумке дизайнера уходили прямо в пол и не мешались на столешнице. Да-да, в этой квартире оказались розетки, вмонтированные в пол в изящных коробочках цвет в цвет с паркетом из молочного ясеня. Дверцы на белоснежной кухне автоматически открывались от легкого нажатия и также закрывались, а освещение в туалетах включалось по хлопку. В гостиной ярко-бирюзовый диван, как будто ты оказался на море. Садишься на такой и тебя действительно уносит куда-то в жаркие страны. Встроенные в стены стеллажи, отделанные натуральным ореховым шпоном, очень высокие потолки и окна в пол. широкие проходы между комнатами эргономичная мебель ничего лишнего что захламляло бы пространство это была квартира мечты не слабо интриговала как вейлор убирает все это великолепие но спрашивать я побоялась чтобы не задеть его а потому дождалась когда цварк сам все покажет Оказалось, он действительно все грамотно организовал. Здесь была встроена система «Умный дом», которая отслеживала состояние комнат, сама включала роботов-уборщиков, следила за заказом продуктов и гигиенических мелочей. Если Вейлору хотелось на ужин чего-то особенного, то он делал заказ через электронного помощника в коммуникаторе. А если вдруг проливалось что-то на пол или разбивалась посуда, то голосовой командой через браслет супруг включал автоматику для уборки. Все идеально настроено. Все работает, как атомные часы. Стиральную машину и режимы в ней Вейлор использовал на ощупь и по памяти, как и кофемашину, плиту и даже вафельницу. О да, этот мужчина, оказывается, еще и время от времени готовил вафли. «А кто работал над дизайном квартиры?» Наивно уточнила, планируя, что можно бы перехватить контакт специалиста. «Конечно, у меня на Эльтоне не такая большая площадь и средств на ремонт поменьше, но если дизайнер настолько талантливый, то уж сообразим чего-нибудь?» «Я?» Я так и замерла с глупым вопросом «А как?» на устах. «Когда гуманоид теряет один из органов чувств, у него развиваются остальные». У меня хорошее осязание и память. Я трогаю материалы, а шагами могу мерить расстояние и прикидывать, что для меня удобно, а что нет. Тут даже зрение многим порой мешает. К примеру, общепринято, что журнальные столики должны быть очень низкими по колено. Но я для себя понял, что со стандартной высоты постоянно случайно смахиваю кружки на пол, и мой столик в гостиной на 10 сантиметров выше. Только и протянула я потрясенно. «А цвета?» «С цветовой гаммой, разумеется, сложнее». Вейлор развел руками. «Я лишь указал при оформлении заказа, что хочу бирюзовый диван и белые полы, а как на самом деле не знаю». «Тут все отлично сочетается», — уверила хозяина квартиры, мысленно восхищаясь способностями слепого цварга. Вейлор кивнул, принимая комплимент. Вот и вся экскурсия. Здесь две спальни. Слева моя, справа гостевая, ты можешь ее занять. Ужин на столе, на кухне. Раскладывай вещи, Габриэлла, больше не буду тебе мешать. Завтра у меня рабочий день, а вот послезавтра выходной. Если хочешь что-то посмотреть на цварги, говори. Спасибо. Все еще немного ошеломленно произнесла я и, очнувшись, тут же добавила. Вейлор, погоди. Да. Цварг замер и повернулся. По большому счету, он мог бы этого и не делать, в конце концов, он все равно меня не видел, но такой незначительный жест зажег теплый огонек внутри. Он хотел быть вежливым. А может, и нормальный у него характер, просто в космопорту вож под хвост попала. Я думала спросить, как такая роскошная квартира, флайер-лимузин и шофер вяжутся с позицией консультанта, но слова замерли на устах. Габи! темные брови вопросительно приподнялись, а я разглядывала лицо мужчины. Прямой нос, высокий лоб, губы. Не тонкие и не пухлые, а идеальной пропорции, которые нет-нет, да и складываются в кривую саркастичную ухмылку, делая мимику еще более выразительной и неожиданно гармоничной. Благородные легко загоревшие скулы и мужественный подбородок». Все это я уже успела рассмотреть во флайере и по голоконференции, но половину лица закрывали темные очки. До зуда в кончиках пальцев хотелось узнать, какого цвета глаза у этого мужчины. «А зачем ты носишь очки?» «Что?» Теперь на лице Вейлора отражалось полнейшее недоумение. «Ты можешь снять их?» — попросила я. «Тут же твой дом, ты знаешь расположение стен и предметов наизусть». «А значит, не ударишься, и ничего точно не попадет в глаза?» «Да, я обычно снимаю их». Из уверенного бизнесмена и хозяина элитной жилплощади Вейлор внезапно в одну секунду вдруг превратился в смущенного мальчишку. «Я а, не хотел мешать тебе своим видом. Дело в том, что у меня не получается все время держать глаза закрытыми, а застывший взгляд пугает окружающих». «Я не испугаюсь». мне будет приятно, если ты их снимешь. Несколько секунд супруг как будто раздумывал, стоит ли снимать защитные стекла, а затем неожиданно пожал плечами. Ладно. Длинные тонкие пальцы скользнули на узкую переносицу, еле заметно надавили на дужку, и на свет появились глаза турмалины, яркие и невозможно зеленые. Каемка, темно-фиолетовая, словно звездное небо, и такого же оттенка тонкие мерцающие прожилки. Все вместе смотрится, как драгоценные кристаллы из древних сказаний. Никогда не видела подобных радужек, а неподвижный взгляд до мурашек пронзает душу. Как магия какая-то. Я завороженно поднесла руку к лицу Лора и тут же отдернула, вспомнив о правилах приличий. Муж, жена, неважно. «Все-таки трогать чужое лицо без разрешения неприлично!» «Никогда не видела подобного цвета!» Тихо призналась я, чтобы хоть как-то объяснить возникшую паузу. «Я думала, что у всех цваргов глаза карие. Вейлор скривился. «Но далеко не всегда. Черные и темно-коричневые радужки, конечно же, считают признаком самых древних и аристократических кровей». Но на самом деле это случайное переплетение рецессивных аллелей, которое может выстрелить и через несколько поколений. О, пробормотала я, а ты родился слепым или потерял зрение при жизни? При жизни, но много лет назад. Это был несчастный случай, но я ни о чем не жалею. О! Повторно вырвалось у меня стоило подумать, что эти прекрасные зеленые с фиолетовой каемкой глаза когда-то видели мир. Внезапно Вейлор резко отшатнулся. Я в душ. Ты можешь разбирать вещи, обустраиваться и ужинать без меня. И с этими словами он практически мгновенно ретировался. Несколько секунд я смотрела в спину цварга, обтянутую дорогим шелком рубашки, и пыталась понять, что же произошло. «Я не такой беспомощный, как это кажется. Да, я слепой, но не калека». Всплыли слова в голове, сказанные еще в космопорту. О чем я думала перед тем, как он резко отстранился? О том, что он когда-то видел. Швархова, праматерь! Получается, он уловил мою жалость, и я ею его оскорбила. Внезапно дошло до меня с предельной ясностью — и вдруг захотелось резко побиться головой об стену. «Молодец, Габриэлла! Отлично общаешься с мужем! Сразу видно понимание!» Пообещав себе лучше контролировать собственные мысли, я развернулась в выделенную спальню и решительно принялась раскладывать вещи. «Хорошо, что у Вейлора завтра рабочий день. Смогу съездить в Серебряный дом и подать заявление на поиски того цварга. И душ тоже надо принять после перелета». Здорово, что при спальне для гостей есть отдельный.